Глава восемнадцатая. Альвина Машпорту. «Альвина, вот ты где прячешься!» — произносит надо мной голос Даррена. «И ты, Маркус, здесь, о чем шепчетесь?» Над нами огромной глыбой зависает теперь уже мой муж. На его лице выражение легкого любопытства. Как он так неслышно подкрался, что я не слышала его шагов? «О тебе, естественно», — произношу я. «Только о тебе мои мысли с утра до вечера». Любопытство на лице Дарина сменяется подозрением. Он пристально смотрит на меня, словно ища в моих словах какой-то подвох. Это похвально. Надев маску непроницаемости будничным тоном, произносит Дарин. Только о муже и должна думать будущая герцогиня Дигелада. Вот тут мой мозг зависает и отказывается работать. Будущая герцогиня? Вроде бы у Дарина не было такого титула. Титул герцога Дигелада носит мой отец. Отвечает он на невысказанный вопрос. Поэтому и будущее, а не настоящее. Вот я, дурочка, пропустила эту существенную приставку. Так вот, еще значит, ради чего эта парочка решила убить моего мужа. Деньги и титул. Очень заманчиво. И я, пожалуй, вас покину, говорит Маркус, закрывая за собой дверь. И Даррен, спасибо, что пригласил на свадьбу сестры. Мы уже и не надеялись ее увидеть. Конечно, девушки, которых выбирали драконы, Умирали для своих семей. С тех пор, как они уходили к своим мужьям, их больше никто не видел. Именно поэтому я была так поражена, когда увидела родителей на свадьбе. Мне же сейчас, кроме мужа, никто не интересен. Да и он нужен только в познавательных целях. «Какой тактичный у тебя брат!» Приближаясь ко мне, произносит дары. «И родители очень хорошие люди. Кажется, они нашли общий язык с моими. Я лишь киваю». Приятно, что мои родители пришлись ко двору, но сейчас мне интересно не это. Дарен, скажи, пожалуйста, если... Никак не могу подобрать подходящего слова вместо убийства, поэтому и не обрываю вопрос. Тут уж ничего не подберешь, либо смерть, либо убийство. Буду надеяться на крепкую психику мужа, военную все-таки. Как ходят о нем слухи, что он единственный из всех генералов, кто прошел свой путь с самых низов. После проклятия ледяных драконов, лишившихся магии льда и холода, не особенно приветствовали в армии. Получившим жалкую черную магию, нечего было предложить империи. У Дарина не было поддержки, и ему пришлось прокладывать свой путь наверх генеральским погонам с лейтенантских нашивок. В общем, если ты внезапно умрешь, кто унаследует титул, твои деньги и место главы клана? Решаюсь я задать вопрос напрямую. От собственной смелости кружится голова, и кровь барабанит по ушам. «Очень уместный вопрос день свадьбы», — резко произносит нахмурившийся Даррен. «Об этом нужно было думать раньше. От его неудовольствия в комнате как будто становится холоднее или меня от страха прибирает мороз до костей». «Я не думаю об этом», — стараясь, чтобы зубы не выбивали чечетку от холода, произношу я. «Неужели так трудно ответить на мой вопрос?» «Мне не нравятся такие вопросы», — жестко произносит Даррен, особенно перед брачной ночью. Точно. Я едва не хлопаю себя по лбу. забыла о выполнении супружеского долга. Подслушанный разговор сбил фокус внимания. Да, такого рода вопрос перед предстоящими событиями выглядит по меньшей мере странно. Неудивительно, что Даррен насторожился, ожидая подвоха. Этот вопрос не связан с тем, что мне предстоит ночью. Отвечаю я, и краска бросается мне в лицо. Я внезапно начинаю гореть, а разыгравшееся воображение рисовать одну сцену фривольнее другой. Он скорее связан с твоим братом. Муж довольно улыбается, замечая реакцию моего тела на одно лишь упоминание брачной ночи. «А что с Виторио такое?» – спрашивает Даррен. Довольно улыбка сменяется беспокойством о судьбе брата. Он слишком любит кузена и доверяет ему, чтобы поверить моим словам. «Все с ним в порядке, даже слишком», – огрызаюсь я. «Он унаследует все в случае твоей гибели». «Да, что в этом плохого?» Непонимающе произносит муж. Вопросы наследования очень просты. Все достается мальчикам. У моего отца я один, значит, второй на очереди, сын его родного брата. Виктория наследует у моего отца в случае моей гибели или увечья. Но если ты будешь носить моего наследника, то все достанется ему. Теперь многое становится понятным, даже то, почему они не хотят допустить первой брачной ночи. Боятся, что я понесу наследника клана Дигиладо, И тогда придется убивать еще и меня. А почему в случае увечья ты ничего не наследуешь? С любопытством спрашиваю я. Потому что по законам империи увечный не имеет права на власть. Любую власть, хоть в стране, хоть в клане. Считается, что он слишком эмоционально зависим от своих недостатков, рассказывает Дарен. Но при этом драконам с увечьями уделяется много внимания. Их не притесняют в обществе, наоборот, выказывают почет и уважение. Странные законы, как и те, кто их написал. Хотя я читала в какой-то книге, что в одной из стран тоже был такой закон. Получается, что вечный Даррен им тоже не нужен. Тогда он может произвести наследство на сына, который унаследуют деньги Дигелада. А Витторио больше всего нужны деньги. Он промотал свое состояние, промотает и наследство дяди. Не понимаю твой внезапно возникший интерес к этой теме. Это как-то связано с первой брачной ночью? Игриво спрашивает Даррен, не сводя с меня горячего взгляда от которого я плавлюсь, словно золото в ловких руках ювелира. Он неспешно ласкает мое лицо большим пальцем, очерчивая контур, брови, носик, проводя по губам, приоткрывающимся в ответ на ласку. Дыхание его очищается. Я не должна реагировать, но я реагирую. Еще как реагирую, тело просто пылает, и единственная возможность его остудить — пасть в объятия мужа. Сейчас самое время попробовать рассказать о планах Витория. В любом случае, я должна попробовать предупредить мужа. Ласки потом важнее всего в нашей жизни. Я просто случайно услышала разговор Виторио, осторожно говорю я. Он убеждал какую-то девушку, что скоро станет герцогом. Даррен даже ухом не ведет, продолжая следовать мое тело руками, сбивая меня с мысли. — Ты ошиблась, — спокойно говорит он, не сводя с меня жадного взгляда. — Это был не Викторио. Он любит меня и предан клану что ж, я попыталась. Теперь нужно как-то перенести брачную ночь из нашей общей спальни в другую комнату. Боюсь, как бы нас там не ждал подарочек от любящего брата. А что, очень удобно, если мы повторим судьбу наших предков. Даже в некотором роде романтично. Вот только я не горю желанием попасть в учебники истории и на ну, такой участи не желаю. Пока я не разобралась, почему так все произошло, нужно быть постоянно настороже». «А ты не боишься, что с нами может произойти то же самое, что и с прятками?» Испуганно спрашиваю я его. «Не боюсь, и тебе не советую». Дарен заправляет выбившуюся прятку волос из моей прически за ушко. Я смотрю в его глазах и тону. Нет никого, кроме него. Даррен поднимает мое лицо двумя пальцами, одновременно лаская кожу, отчего волна жара распространяется по телу, как лавина. Мне становится трудно дышать, и все мысли покидают голову. «Может быть, сейчас сбежим ото всех?» шепчет горячими губами Даррен, опаляя меня своим дыханием. «Я будто кукла, только киваю, загипнотизированная его взглядом». «Только не в нашу комнату!» шепчу я. «Нет нашей комнаты, Альви!» тихо произносит муж. И «Есть твоя и моя. Так куда пойдем, к тебе или ко мне?»